Глава 16. Алиса. Всего лишь рука, обычное касание. А меня будто током шиндарахнуло, даже кожу мурашками обсыпало и волоски на теле встали дыбом. Впрочем, Аслан тут же отпустил мою руку и, подтолкнув к стойке отпаривателя, встал за спиной. В этот момент я поняла, что прикосновение прикосновением розни. Чувствовала жар его тела, ощущала запах, слышала размеренное дыхание. Все это буквально обволакивало меня. Вешая рубашку на специальные плечики нехитрой конструкции, включая и настраивая режим, Аслан практически зажал меня в тиски своих рук. Попыталась отшатнуться назад, но тут же уперлась спиной в его торс. Аж вздрогнула. А ему пофиг. Смотри, оттягивай ткань рубашки, заговорил он, обжигая дыхание мою шею и ухо. Сначала отпариваешь мелкие детали. «Воротник, лацканный и. А сам не можешь? Пробурчала хрипло и, прицикнув языком, попыталась вырваться из кольца его рук. Могу, но времени реально не хватает, терпеливо пояснил Аслан и тут же хмыкнул. Вот научу тебя, и твой ненаглядный будет. Иди ты! огрызнулась я и, шлепнув его по руке, отступила в сторону. Скрестила руки на груди и, наблюдая за его ловкими движениями, предъявила. Чего ты добиваешься, а? Не опоздать в офис, как минимум. Вздернув одну бровь, спокойно напомнил ослан и, отключив аппарат, сдернул рубашку с плечиков. Надел и, медленно застегивая пуговки, невозмутимо добавил. Свари мне кофе, сестренка. Я тебе не сестра. Взвизгнула и возмущенно засопев, потребовала. Прекрати все это. Я здесь на время и только потому, что обещала проконтролировать ремонт. Что ты хочешь? «Просто не замечай меня, а я буду игнорировать тебя. Всего месяц и...» С чего вдруг? Он заправил полы рубашки в брюки и, застегнув ширинку и пояс, притворно ласково проворковал. «Мы теперь сводны, забыла? В отсутствии родителей я несу за тебя ответственность». «Я давно не ребенок и даже не подросток», — перечислив, фыркнула я и, уперев руки в бока, произнесла почти по слогам. Я давно, совершенно летняя. Не надо меня контролировать и тем более чему-то учить. Ну так тем более, передразнив, повторил Аслан и, подойдя ближе, навис надо мной. Прищурился и, поджав губы, пророкотал. Ты забыла, что я кавказец? Мы же вспыльчивые, непредсказуемые собственники, просто мечтающие всесторонне контролировать женщин. Самые любимые — запереть дома, представить охрану и заставить рожать по ребенку в год. А своих родственниц мы предпочитаем усиленно контролировать. Он будто издевался, словно специально повторял слова, сказанные когда-то мамой. Именно это она говорила, требуя оборвать наши отношения и все контакты. Тогда я с ней спорила до посинения, но сейчас, услышав это от Аслана, просто рассвирепела. «Я тебе не родственница, я тебе никто, уясни уже». Вывалив все это, удостоилась лишь кривой усмешки, поэтому, сжав руки в кулаки, с издевкой прорычала. «Правильно, мама говорила, что ты...» «Да твоя мамаша вообще много чего говорила», подтверждая ярлык вспыльчивости. Мгновенно взъярился Асан и, смерив меня странным взглядом, направился к двери, ворча уже на ходу. «И тебе мозг запудрило, и в нашу семью влезла. Влезла, не выдержав, взвизнула я и, потопав следом за ним, затараторила. А не твой ли папаша ее окучивал все это время? Может, за тебя мстил? Они же знают друг друга всего ничего, а уже поженились и ребенка заделали. Ребенка, резко затормозив, кратчиво переспросил Аслан и, немного подумав, расплылся в коварной улыбке, задумчиво протянув. А отец времени зря не терял. Вот-вот, сообразив, что спалила совсем не вовремя, буркнула я но, подтверждая свою теорию, напомнила. Полгода как знакомы, а он уже ребенка сделал. «Полгода?» — хмыкнул он и, расхохотавшись, пошел на меня тараном. Я даже ойкнула и попятилась. Но Аслан мгновенно оказался рядом и, ухватив меня за предплечье, притянул к тебе. Впился прищуренным взглядом в мое лицо и, стиснув зубы, прошипел. «Какая же ты, Алиса!» Наши родители знакомы уже два года. Два, сука, года. Понимаешь? Но она же говорила, верить в услышанное не хотелось. Что она тебе наговорила? Хм? Кто, по-твоему, явился в наш дом, чтобы избавить тебя от моего назойливого общества? Проорал Аслан и, чувствительно тряхнув меня за плечи, проричал. Я тогда столько нового о себе узнал, но самое главное — не от тебя. Она собиралась. Чувствую, как глаза заволакивает слезами, я не могла сформулировать что-то членораздельное. Она говорила, что... Я думала, она просто позвонила, и я не знала. Все ты знала. Скривившись, Аслан оттолкнул меня и, смерив презрительным взглядом, тихо добавил. Могла бы сама меня отшить, а не посылать свою мамочку. Как видишь, в отличие от тебя, она оценила горячего кавказского мужчину по достоинству. Даже замуж вышла. Ребенка ждет. А ты? Значит, она влюбилась по-настоящему. Поджав губы, фыркнула я и, услышав звонок, направилась к двери. Выругавшись, Асан ушел на второй этаж, а мне понадобилось время, чтобы немного успокоиться. Я не верила, что мама могла пойти на такое. О визите к Данияровым она ничего не рассказывала. Но теперь это было объяснимо. Все это время я думала, что она ограничилась пустыми угрозами, максимум звонком. А Аслан уехал совсем по другим причинам. Но два года. Они знакомы два года. Она же говорила о знакомстве на новогодней вечере. Получается, врала. Но зачем? Чтобы скрыть эти самые два года? Чтобы скрыть свой вклад в отъезд Аслана? Не поэтому ли она твердила в последнее время, что сожалеет о многом? «О, Боже!» Трель повторного звонка заставила вздрогнуть. Сделав два глубоких вдоха и выдоха, я с трудом взяла себя в руки. Открыв дверь, рассеянно уставилась на слишком довольную физиономию Михаила и, отступив в сторону, пропустила его внутрь. Мужчина буквально лучился хорошим настроением, но, заметив мое состояние, мгновенно посерьезнел. Мысленно чертыхнувшись, Я промокнула мокрые щеки и, закрыв дверь, отвела взгляд. Так, я не понял. Дизайнер приспустил очки и, смерив меня дотошным взглядом, нахмурился. «Алиса, ты плакала? Кто обидел? Где этот гад? Кому врезать?» Лук резала. Нервно хмыкнув, отшутилась я и, пожав плечами, открыла рот для очередной лужи. Но меня перебил спускающийся по лестнице ослан. «Я этот гад. Вот он я». Мне врешь, если сможешь, конечно».